Глава 7. Главный денежный секрет. Когда машина заехала во двор, все поняли, как сильно сегодня устали. Это был очень насыщенный день, и Бумашкиным и Шэриком пора было отдыхать. Наши герои зашли в квартиру Бумашкиных с дружным возгласом: "Ух, наконец-то мы дома!" "А мы будем дружить и дальше?" с надеждой спросил Спо, пока все раздевались в прихожей. Даже не сомневайся, Спо, ответила мама Бумашкиных. Теперь мы будем лучшими друзьями. Вы будете появляться перед нами, когда захотите, а по субботам мы ждём вас на семейный обед. В разговор вступил дедушка Спо. Я очень внимательно слушал всё, что вы рассказывали нам сегодня. Не скрою, многое мне уже приходилось слышать. Видите, за свою долгую жизнь я жил у разных бережливых семей. И у меня есть одна традиция. У всех людей, с кем мне приходилось иметь дело, я спрашивал одно и то же. Так что и вам придёт ответить на мой вопрос. А он такой: какой один самый главный совет вы можете дать тем, кто только учится обращаться с деньгами? Я думаю, что у каждого из нас есть свой главный финансовый совет. «Давайте начну я, как глава семьи», — сказал папа Бумажкиных. «А мой совет такой. Отправляйте деньги работать. Пусть они не просто лежат, а увеличиваются без вашего участия. С этим хорошо справляются вклады. Каждый год сумма ваших накоплений будет расти. Если вы положите в банк 10 тысяч, то через год на вашем счёте будет почти 11. Ещё через год больше 12». И так далее. Заметьте, вам не нужно будет прикладывать к этому никаких усилий. Теперь мой совет, продолжила мама Бумашкиных. Всегда ставьте цель. Копите деньги не просто так, а для чего-то. Чтобы купить дорогую вещь, съездить в отпуск, оплатить учёбу. И всегда придерживайтесь плана. Если дали себе обещание откладывать десятую часть зарплаты, делайте это каждый раз. Не пропускайте, как бы трудно это ни было. Тогда и я дам вам совет, сказал Олег. Всегда развивайтесь, много учитесь. Тогда вы сможете больше зарабатывать, а значит, больше копить и проще тратить. Так говорят мои родители, а я им верю. Спасибо вам. Теперь я всё понял, радостно воскликнул Спо. Деньги должны не лежать, а постоянно увеличиваться. Если и хочешь накопить, нужно решить, для чего ты это делаешь. А ещё нужно много учиться, чтобы много зарабатывать. Всё правильно. Да! В один голос воскликнули Шереки и Бумашкины. Теперь мне ещё больше нравятся деньги. С ними так интересно. Братиц Зари, ты расскажешь мне, что нужно знать, чтобы поступить в финансовый университет, когда я вырасту? Конечно, дорогой Спо, ответил Зари и крепко обнял брата.